Ко мне приходили двоякого рода люди. Одни для того, чтобы я за деньги выпросил им милости у герцога. Другие для того, чтобы склонить меня мольбами к безвозмездному выполнению их просьб. Первые могли быть уверены, что я их выслушаю и постараюсь им услужить. От вторых же я сразу отделывался отказом или конетелил их так долго, что они теряли терпение». Прежде чем попасть ко двору, я был от природы сострадателен и милосерден. Но там человеческие слабости испаряются, и я стал черствее камня. Исцелился я также от сентиментальности по отношению к друзьям и перестал испытывать к ним привязанность. Об этом свидетельствует мой поступок с Хосе Наварро в связи с одним делом, о котором я сейчас расскажу. Этот Наварро, которому я был столь многим обязан и который, кстати сказать, был первой причиной моего благополучия, зашел однажды ко мне. Выразив мне свои дружеские чувства, что он обычно делал при каждой нашей встрече, Наварро попросил меня выхлопотать у герцога Лермы какую-то должность для своего приятеля, который был, по его словам, весьма любезным и достойным кавалером, но за неимением средств к существованию нуждался в службе. «Зная вашу доброту и услужливость», — добавил он, — «я не сомневаюсь, что вы будете рады посодействовать честному, но небогатому человеку. его во стесненные обстоятельства послужат поводом к тому, чтобы вы его поддержали. Я уверен, что заслужу ваше расположение, доставив вам возможность проявить свою склонность к благодеяниям». Этим он дал мне ясно понять, что ждет от меня бесплатной услуги. Хотя это было не в моем вкусе, однако же я притворился, будто весьма склонен исполнить его желание. «Очень рад случаю», — отвечал я ему, — «доказать живейшую благодарность, которую я питаю к вам за все, что вы для меня сделали. Раз вы кем-нибудь интересуетесь, то этого вполне довольно, чтобы я постарался ему услужить. Ваш друг получит должность, о которой вы хлопочете, можете быть спокойны». Это теперь уже не ваша забота, а моя. Получив такое заверение, Хосе ушел, весьма довольный моими дружескими чувствами. Тем не менее, рекомендованное им лицо не получило упомянутой должности. Благодаря моим стараниям, она досталась другому человеку за тысячу дукатов, которые попали в мой денежный сундук. Эта сумма оказалась мне милей, чем благодарность моего дворецкого, которому я при встрече заявил тоном величайшей досады. «Ах, любезнейший Наварро, вы обратились ко мне слишком поздно. Кальдерон опередил меня. Он успел выхлопотать это место для другого. Я в отчаянии, что не могу сообщить вам более приятные вести». Хосе простодушно поверил мне, и мы расстались еще большими друзьями, чем прежде но полагаю, что он вскоре докопался до истины, так как перестал ко мне ходить. Я не только не испытывал угрызений совести за такой поступок с подлинным другом, которому был столь многим обязан, но, напротив, радовался этому разрыву. Меня тяготили его прежние услуги, а, кроме того, будучи в такой милости при дворе, я считал для себя неподходящим водиться с дворецкими. Я уже давно не упоминал о графе лемосе Вернемся теперь к этому сеньору. Мне приходилось навещать его от времени до времени. Я передал графу, как уже было сказано, тысячу пистолей и отнес ему по приказу герцога его дяде еще и вторую, которая причиталась с меня его светлости. В этот раз граф лемос пожелал побеседовать со мной подольше и сообщил, что, наконец, достиг своей цели и что пользуется безраздельно расположением наследного принца, у которого нет теперь других наперстников, кроме него. Затем он почтил меня весьма достойным поручением, о котором уже раньше предупреждал. «Друг Сантильяна», — сказал он, — «настало время действовать. Приложите все усилия, чтобы приискать какую-нибудь молодую красавицу», достойную развлечь этого галантного принца. «Вы человек сметливый, а потому мне незачем давать вам указания. Ступайте, бегите, ищите. А когда попадется вам удачная находка, приходите меня о том уведомить». Я обещал графу не жалеть сил, лишь бы тщательно выполнить его поручение, которое, вообще-то говоря, не представляет особенных трудностей,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 приходить к ним только по ночам и вести себя осторожно. Я, разумеется, расписал вас, как кавалера, достойного найти замок незапертым, и сказал субредке, чтобы она переговорила с этими дамами. Она обещала исполнить мое поручение и принести завтра утром ответ в условленное место. «Отлично», — сказал я ему, но как бы все это, что наболтала тебе горничная про свою госпожу, не оказалось сплошной басней. Ни — Ни-ни, — возразил он, — меня такими штуками не проведешь. Я уже спросил соседей и заключил из их отзывов о сеньоре Каталине, что она подходит под ваши требования. Словом, что это Даная, у которой вы можете разыгрывать Юпитера, если не спошлете дождь из пистолей.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 не мог оторвать глаз от племянницы, которая показалась мне настоящей богиней. Впрочем, приглядевшись внимательно, ее нельзя было назвать безупречной красавицей, тем не менее она была очаровательна, а присущая ей пикантность и страстность заслоняли в глазах мужчин ее недостатки. Внешность Каталины переполошила мои чувства. Я забыл, что явился туда в качестве посредника и, заговорив от собственного имени, пустился в самые страстные излияние. Юная девица, которой я благодаря ее прелестям приписывал в три раза больше ума, чем у нее было на самом деле, окончательно очаровала меня своими ответами. Я уже начинал терять власть над собой, когда тетка, желая умерить мои порывы, обратилась ко мне и сказала, «Сеньор де Сантильяна, дозвольте мне объясниться с вами вполне откровенно. Мне так расхвалили вашу милость, что я разрешила вам прийти ко мне, не сочтя нужным ломаться, дабы вы больше ценили эту честь. Но не думайте, чтобы это давало вам какие-либо особые права». Я до сих пор воспитывала свою племянницу в уединении, и вы, так сказать, первый кавалер, которому я ее показала. Если вы считаете ее достойной стать вашей супругой, то я буду очень рада постигшей ее чести. Судите сами, подходит ли она вам этой ценой. Дешевле вы ее не получите. Этот выстрел в упор вспугнул Амура, собиравшего пустить в меня стрелу. Говоря без метафор, такое неприкрытое предложение брака отрезвило меня. Я сразу превратился в верного посланца графа Лемоса и, переменив тон, ответил сеньоре Менсии. «Сударыня, ваша откровенность мне нравится, и я намерен последовать вашему примеру. Каким бы завидным ни было мое положение при дворе, я недостоин достоин несравненной Каталины. У меня есть для нее более блестящее предложение». Я предназначаю ее для инфанта. — Довольны того, что вы отказались от руки моей племянницы, — холодно сказала тетка. — Этот отказ и сам по себе кажется достаточно обиден. Незачем сопровождать его насмешками. — Какие насмешки, сударыня? — воскликнул я. — Все это совершенно серьезно. Мне велено найти особу, достойную тайных посещений наследного принца. Я нашел ее у вас и отмечаю ваш дом мелом. Услыхав такое предложение, сеньора Менсия сильно удивилась, и я заметил, что оно ей понравилось. Тем не менее, считая долгом выдержать характер, она ответила мне следующее. «Если б я даже поверила вам на слово, то все же знаете что я не такова, как вы думаете» и что позорная честь видеть свою племянницу-любовницей принца меня нисколько не прельщает. Моя добродетель возмущается самой мыслью о том... — Подождите! — с вашей добродетелью, — прервал я ее. — Вы рассуждаете, как непросвещенная мещанка. Разве можно смотреть на подобные случаи с моральной точки зрения? Это значит лишить их того очарования, которое им присуще. — не Их надо окружить неким ореолом. Представьте себе наследника престола у ног счастливой Каталины. Вообразите, что он ее боготворит и осыпает подарками. И, наконец, подумайте о том, что она, быть может, родит героя, которая бессмертит имя своей матери вместе со своим собственным. Хотя, тетке, смертельно хотелось принять мое предложение, Она все же притворилась, будто находится в нерешительности. А Каталина, которая уже не терпелась подцепить наследного принца, выказала полнейшее равнодушие. Мне пришлось поэтому возобновить атаку крепости, пока сеньора Менсия, приметя, что я теряю терпение и готов снять осаду, не забила отбоя, после чего мы составили акт о капитуляции заключавший следующие два пункта. Во-первых, в случае, если инфант, получив донесение о прелести Каталины, воспламенится и пожелает посетить ее ночью, то я обязуюсь осведомить о сем обеих дам, равно как и о дне, назначенном для этой цели. Во-вторых, принц, обещает явиться к вышеозначенным дамам под видом обыкновенного поклонника и не брать с собой других провожатых, кроме меня и своего главного Меркурия. По заключении этого соглашения тетка и племянница оказали мне всякие учтивости. Они перешли на фамильярный тон, а я, воспользовавшись этим, позволил себе несколько поцелуев, которые не встретили особого сопротивления. На прощание они даже сами обняли меня и осыпали всяческими ласками. Поразительно, как быстро устанавливаются приятельские отношения между любовными посредниками и женщинами, которые в них нуждаются. Если бы кто-нибудь видел, как нежно меня провожали, то, наверное, подумал бы, что я оказался счастливее в любви, нежели это было на самом деле. Граф Лемус крайне обрадовался, когда я объявил ему, что сделал такую находку, лучше которой нельзя было желать. Плестившись моими хвалебными отзывами о Каталине, он пожелал на нее взглянуть. Я повел его к ней на следующий вечер, и он признал, что я попал в точку. Моих дам... Граф обнадежил, что инфант, несомненно, одобрит выбранную мною для него возлюбленную, и что она со своей стороны тоже останется довольной таким поклонником, так как этот юный принц щедр, ласков и добр. Наконец он заверил их, что через несколько дней привезет к ним инфанты считаясь с их пожеланиями, то есть тайно и без свиты. После этого граф откланялся и я удалился вместе с ним. Мы вернулись к графскому экипажу, в котором оба приехали и который поджидал нас в конце улицы. Затем граф довез меня до моего дома, поручив уведомить на другой день герцога о затеянном предприятии и просить его для благополучного завершения такового о присылке новой тысячи пистолей. Я не приминул отправиться на следующий день герцогу Лерми и отдать ему подробный отчет во всем, что произошло. Одно только я утаил, а именно участие Сипиона и выдал себя за того, кто открыл Каталину. Мало ли чего не приходится ставить себе в заслугу перед великими мира сего. За этот подвиг удостоился кисло-сладкого комплимента. — Господин Жильблас, — сказал мне министр насмешливым тоном, — я очень рад слышать, что среди прочих ваших талантов вы обладаете также даром раскапывать уступчивых красавиц. Когда мне таковые понадобятся, я позволю себе обратиться к вам. — Благодарю вас, ваша светлость, за оказанное предпочтение, — возразил я ему тем же тоном. Позвольте, однако, вам сказать, что совесть не позволяет мне стать вашим поставщиком. сеньор Дон Родриго уже так давно отправляет эту должность, что было бы несправедливости лишать его такого преимущества. Услыхав этот ответ, герцог улыбнулся и, переменив тему разговора, спросил меня, не нуждается ли его племянник в деньгах для означенного предприятия. — Да, — сказал я, — граф просит прислать ему тысячу пистолей. — Ну что ж, — заметил министр, — отнеси их ему и скажи, чтобы он не жалел денег и потворствовал всем расходам, которые принц пожелает себе позволить.